Вице-адмирал Иван Лукьяныч Талызин приплыл в Кронштадт еще вечером и арестовал всех галштинских офицеров В их числе оказались комендант Ливерс, адъютант государя Девьер Талызин привел всю остальную команду к присяге, ко входам в гавань отрядил надежные караулы, пушки и батарей велял зарядить ядрами и вышел на пристань. Море тихо плескалось о низменный берег, о сваи и камне дозорной колончи. Наведя в море зрительную трубу, Иван Лукьянович тревожно вглядывался вдаль, рассуждая. Людей в Кронштадте всемерно мало чтобы обнять столь обширную гавань. Пришлют ли, как я просил, Сикурсу солдатами из Питера? А то как бы не наехал сюда недобрый гость из Оренбоха. Так тогда называли Орониенбаум, или, как его еще зовут в народе, Рамбов. Мгла над морем не расходилась. Месяц не показывался. Талызин обошел всех часовых. Кто на стрелке. Трифон Аверьянов. Глядишь, Аверьянов, да поглядывай гостей. Она едут, давай голос, чтобы ехали прочь. Стрелять где будем. Эй, я из трупа Нету те. Ну, малый, гляди же. Эй! А рупор я пришлю! Но Талызин не успел выполнить своего обещания. Внезапно в мгристом сумраке обрисовались черные мачты и рей двух медленно на веслах подплывавших судов. Зашуршали и шлепнулись в воду якоря. Восьмивесельная, а за ней и четырехвесельная шлюпка стали беззвучно подплывать к берегу. С ближней лодки на берег бросили доску. Император... За ним Миних и Гудович готовились выйти на пологий, беревший в сумерках песок. Кто идет? Император! Нет у нас более Императора! А? Вот я сам, ваш государь! Приказываю пропустить меня и мою смиту У нас государыня, матушка Екатерина Алексеевна, а не государь. А колевый... Господа офицеры, не уйдете от Сулева. Начальство будет бомбы пущать. Вперед, Ваше величисто Руку. Не слушайте этого олуха. Ишь разорался. Никто не посмеет противиться своему государю. Карнизон увидит вас, и Кронштадт через час будет у ваших ног. Мы полностью согласны с фельдмаршалом, Ваше Величество. Решайтесь. Решайтесь. Даже после одобрения идеи Миниха, его любимцами и первыми друзьями, император медлил, глубоко задумавшись. Уже ли я, любящий войско, я в душе стойка солдат, окажусь малодушным трусом и не решусь. Его сердце сильно билось. Казалось, что его стук отдавался эхом от темных очертаний городских стен и фортов.